Габби и Данни сообща прислали цветы. Эл однажды приехал его навестить и преувеличенно громко хохотал, избегая смотреть в изножье койки. Потом Шарлотта передразнивала гогот и содрогание Элла. Выходило очень похоже. Кто бы мог подумать, что такая красивая девушка умеет смешить, но у нее это здорово получалось. В ресторанном зале, оформленном в стиле ар-деко, он увидел стулья и стойку теплого, тщательно отполированного дерева, нежно желтые скатерти на круглых столиках и официантов в белоснежных куртках и при бабочках. Среди оживленно болтающих, позвякивающих столовыми приборами посетителей, Страйк без труда нашел взглядом своего клиента. Тот сидел за столиком для четверых. причем, к удивлению Страйка, в компании сразу двух женщин. В обеих были длинные блестящие каштановые волосы. На кроличьей физиономии Бристо читал желание угодить, а может и успокоить. завидев страйка, адвокат вскочил и представил его Тензи Бестиги, которая протянула ему тонкую холодную руку, а потом и ее сестре, Урсуле Мэй. Та и вовсе не удостоила его своим вниманием. Пока официант уточнял заказы напитков и раздавал меню, Бристо нервничал и безумно говорил, а сестры изучали страйка откровенно критическими взглядами, какие позволяют себе только представители определенного класса. ***Безупречно лощеные, как две вынутые из прозрачных коробок большие куклы, загорелые, с каким-то восковым блеском кожи, узкобедрые, в тугих джинсах, они были стройными, как положено богатым и носили длинные, идеально гладкие волосы на прямой пробор. Когда страйк в конце концов оторвался от меню, Тензи без предисловий поинтересовалась. «Вы в самом деле сын Джонни Рокби?» «Если верить тесту на отцовство», — ответил он. Она, похоже, не поняла, считать это шуткой или грубостью. Ее темные глаза были посажены чуть ближе, чем хотелось бы. Ботокс и контурная пластика не могли замаскировать капризное, раздражённое выражение лица. «Послушайте, я уже сказала Джону», — резко начала она, «что не потерплю новые огласки, это понятно? Охотно расскажу обо всем, что слышала, чтобы вы доказали мою правоту, но запрещаю вам где бы то ни было упоминать нашу встречу». Расстёгнутый ворот тонкой шелковой блузы открывал кожу цвета сжёного сахара, которая обтягивала костлявую грудину, создавая неприятное впечатление бугристости. Но при этом из узкой грудной клетки торчали округлые, крепкие груди, как будто позаимствованные на один день у красотки посочнее. «Мы могли бы найти более укромное место», — заметил Страйк. «Здесь тоже неплохо. Вас никто не знает. Вы совсем не похожи на своего отца, верно? Прошлым летом нас с ним познакомили у Элтона. Фредди тоже там был. Вы часто видитесь с Джонни? За всю жизнь два раза, ответил Страйк. А, -а, -а" только и сказала Тензи. В этой односложной реплике смешались удивление и надменность. У Шарлотты были в точности такие же подруги, прилизанные, образованные, дорого одетые. Они не могли понять ее привязанности к огромному потрепанному Страйку. Ни один год он наталкивался. И по телефону, и лицом к лицу, на их манерный говор, на рассказы о мужьях, биржевых маклерах и на колючую непроницаемость, какую не могла изобразить даже Шарлотта. «Я считаю, ей вообще не следовало с вами встречаться», — вклинилась Урсула. Таким тоном она могла бы обратиться к официанту, который, сбросив фартук, без приглашения плюхнулся бы к ним за стол. «Я считаю, ты совершаешь большую ошибку, Тэнс. Урсула, Тензи всего лишь начал Бристу. «Это мое личное дело», — бросила Тензи сестре, как будто Бристову был пустым местом. «Я только собираюсь рассказать о том, что слышала, вот и все. Сугубо конфиденциально. Джон обещал». По всей видимости, страйк и для нее был из разряда домашней прислуги. Его раздосадовал даже не столько тон собеседниц, сколько тот факт, что Бристо без его ведома раздает какие-то гарантии свидетелям. Мыслимо ли сохранить в тайне показания Тензи, которые могут быть получены от нее одной? Несколько мгновений все четверо молча изучали выбор блюд. Урсула первая опустила свое меню на стол. Она уже прикончила один бокал вина и приступила ко второму, беспокойно обводя глазами зал и лишь мимолетно задержав взгляд на блондинки королевских кровей. «Здесь раньше собиралась самая шикарная публика, даже в дневное время. А Киприан вечно тянет в этот чертов Уилтонс, где сидят мумии в костюмах». «Киприан, это ваш муж, миссис Мэй?» — спросил Страйк. Он прикинул, что сможет ее уколоть, перейдя невидимую с ее точки зрения границу. Дамочка явно не считала, что Страйк, сев с ними за один столик, получил право обращаться к ней с вопросами. Она нахмурилась, и Бристоу поспешил заполнить неловкую паузу. «Да, муж Урсулы — Киприан Мэй, один из владельцев нашей фирмы». «Поэтому мне полагается семейная скидка при оплате бракоразводного процесса», с чуть ироничной усмешкой заметила Тензи. «Ее бывший сорвется с катушек, если она опять выставит их жизнь на показ».